Глава третья. Южная Сирия. Окрестности Ирии. Один и тот же сон. Он снился Джуби уже много лет и будет сниться до конца жизни, и Аллах не избавит его от этого сна. Ведь он сам его послал, чтобы Джуба сохранял ясность мысли, не расслаблялся, не забывал о том, сколь суров выбранный им путь и какую цену предстоит заплатить за триумф. Во сне он сидел в укрытии. Перед ним американцы. К плечу прижат приклад винтовки Драгунова, цевье покоится на стене или на упавшей колонне или на буфере автомобиля, палец лежит на спусковом крючке, глаз смотрит в оптический прицел. Он видел это много раз. Американцы мечутся в поисках укрытия, шлемы у них песочного цвета, формой напоминают черепаший панцирь. Есть выступ для защиты задней части шеи. Как они вообще могут двигаться в такой экипировке? Похоже на крестоносцев, не хватает лишь свободных белых туник с темплиерским крестом. В броне с ранцами, со всевозможным оружием, они отправились в очередной крестовый поход, и Джуба прекрасно знал, чем все это закончится. Он видел, как пылают дома, как людей сжигают на кострах, как оскверняют мечети, как насилуют женщин, как грабят города — как над землей Мухаммеда, воцаряются боль и отчаяние. И неважно, что все это было десять веков назад. Времени нет, как нет понятий тогда и сейчас. На ощупь винтовка была великолепной. Аджуба знал толк в винтовках. Прицельная сетка застыла в полной неподвижности, значит, рука его по-прежнему верна. Он совмещал угольник с целью, оценивал расстояние, делал поправки — Выше, ниже, правее или левее, если дул сильный ветер и по линзе хлестал песок. Затем потянуть палец к себе. Спусковой крючок слегка сопротивляется. Не дергать, не теребить. Движение доведено до автоматизма. Смерть приходит к цели в образе тяжелой пули болгарского производства. От жубы чувствует толчок в плечо и видит в окуляре смазанную картинку но после отдачи организм тут же восстанавливает равновесие. Предсказать поведение человека при попадании невозможно. Каждый реагирует по-своему. Кто-то замирает, кто-то противится прикосновению пули, прикосновению самой смерти. У одного на лице гнев, у другого покорность судьбе, у третьего облегчение, но все уходят в мир вечного сна. Ему снилось что вокруг множество целей, хотя наяву такого почти не бывает. Морские пехотинцы, одеревеневшие от страха, прячутся повсюду, в трещинах полуразрушенных зданий, в дверных проемах, в разбитых автомобилях, где угодно, лишь бы оказаться подальше от праведной ярости снайпера. Но весь мир в его смертоносной власти, а винтовку направляет сам Аллах. Угольник находит неверного и палец посылает в него тяжелую пулю, и сетка прицела не дрожит. Раньше, отправляя неверных в место, уготованное для них Аллахом, Джуба считал их, но потом сбился со счета. Сон всегда заканчивался одинаково. Всякий раз Джуба видел собственную судьбу. Выискивая цели, он, наконец, замечал за пороховым дымом человека — Даже не силуэт, а смутное пятно. Затем ждал, пока ветер не подхватит дым и не унесет его прочь, но секундное промедление оказывалось роковым. Во сне Джуба видел то, что однажды увидит наяву. Видел равного ему стрелка, затаившегося среди развалин. В руках у снайпера винтовка с сошкой и оптическим прицелом. Вспышка, неровно очерченное световое пятно — Та доля секунды, когда в гильзе сгорает порох. И Джуба понимает, что это конец. «Услышь меня, Аллах! Я служил тебе всем своим существом! Смиренно прошу, отпусти мне грехи и прими меня в Джаннат!» Он знал, что умрет именно так, рано или поздно. Ведь за ним охотились уже много лет. Сперва израильтяне, потом иранцы, курды, русские. И, наконец, американцы. Его жизнь заберет снайпер, такой же искусный, как и он сам. Он вздрогнул и проснулся, как всегда весь в поту, обуреваемый паникой. Ночью в пустыне тихо. Он скатился с койки, подошел к окну, взглянул на бескрайнюю равнину. Вдалеке, на другом ее конце, горел фонарь полицейского участка. Охранники внизу не издавали ни звука, хотя предполагалось, что один из них стоит в карауле. Проверять не зачем. Сегодня ничего не произойдет. Но он никак не мог прийти в себя. Наверное, ему не давало покоя то, что будет. Такое случалось даже после стольких лет. Чисто биологическая реакция организма. Молитва здесь бессильна. Он подумал: не покурить ли гашиша? Но решил не делать этого, чтобы утром сознание оставалось ясным, а реакция молниеносной. Вместо этого он сосредоточился на даре свыше, на моменте своего торжества, когда Аллах, наконец, воздал ему за все, чего он лишился, за весь позор, унижение и отголоски вечной боли. Он задумался об автобусе.